Глава восьмая. Пир и плач. «Любое лихо не лежит тихо», — народная поговорка. Часть первая. Тяжела ноша посадника. Весь день крутись, выслушивай жалобы, твори суд, давай советы, сам советуйся, разбирай берестяные послания и постоянно думай, как достать побольше зерна, дожить до посевов, да откупиться от князя, когда тот соберется ехать на полюдье. А тут еще и княжеский сынок падает как ком снега на голову посреди терема. Тамаш прекрасно понимал, о чем думал горята. Оттого внимательно следил за ним. Посадник пригладил серую бороду, окинул взглядом княжича и схватил рукой куриную ногу. В полумраке блеснули цветастые персни. Казалось, горяти не было дела до волколака. Впрочем, надо отдать этому прохвосту должное. Увидев Тамаша, он не стал поднимать шум и приказал ключнице проследить, чтобы синые девки не трепались языками. «Подумаешь, волк в тереме посадника». «Тебя уже все обыскались», — сказал он наконец. Укажи, у великого князя сердце не на месте, пока ты не весть где колобродишь». «Избалованный мальчишка», — читалось в его глазах. За такие слова стоило бы наброситься и разорвать ему руку до крови. Неслыханная наглость. К счастью, Тамаш осознавал, силы не на его стороне. «Я возвращаюсь», — он хмуро осмотрел Горяту. «Пошли весточку в звенец и прикажи не преследовать больше, иначе будет труднее». «Хочешь, витязей дам?» — предложил посадник. «Еды, коней хороших, стражу». «О да, чтобы всех их перерезали по пути». «Нет, в дороге Тамаша защитит лес» а потом уже гридница и славена. Уж кто-кто от дружина Кожемера недолюбливала чародеев, но только тех, которые не умели держать меча в руках и отказывались служить великому князю, мол, не воины они, а трусы, что пледут сети и чары, прячутся по закоулкам. Старший братец сам воспитал их так, из страха перед сильной ворожбой, которая могла достать где угодно, и с надеждой, что однажды все чародеи из Венецкого княжества будут у него на службе. «Так что?» — хмыкнул Горята. Тамаш помотал головой, мол, ничего не надо. Только не беспокой, не трожь. И люди твои пусть ослепнут и перестанут видеть, что в хортице ошивается волколак. «Я не позволю, чтобы меня волокли, как смердящего пса на цепи!» Тамаш оскалился. «Просто не говори тем, кто ищет!» Меньше слухов. Но этого недостаточно, чтобы сбить охотника со следа. «Сегодня я останусь у тебя», — он выдохнул. «Переночую. А завтра?» «А завтра поговорим о делах». Интересно, распознал ли Горята ложь? Конечно, Тамаш не собирался оставаться надолго. Отоспится, затем стащит что-нибудь ценное, но непримечательное, и исчезнет. Ему нужно было поспать спокойно хотя бы раз. Но теперь, глядя в прищуренные глаза Горятой, Тамаш был уверен, посадник хочет его поймать и привести в звенец, сам, чтобы выслужиться перед Кожемером. Нет, не будет он тут в безопасности, как не было в лесу, где каждый шорох отзывался воем добже. Направляясь к детинцу, Тамаш думал иначе, надеялся выдохнуть и затаиться в тереме. Как же он ошибался. Что гридни, что Горята — Все хотели получить щедрую награду и похвалу великого князя. Тамаш знал, стоит ему превратиться в человека и рухнуть на лавку, как его тут же схватят, опоят и свяжут. Это было написано на лбу Горяты. Он не мог снять волчью шкуру. Оставалось лишь следить за движениями посадника и принюхиваться к каждому куску мяса, проверяя, не посыпали ли сон травой. «Так и будешь глядеть волком?» — спросил Горята. Намек был ясен. Чутьё вовсю вопило и просило убежать подальше в лес. Тамаш опустил нос в миску и в очередной раз поругал свой живот. Тот настолько истосковался по вкусной еде, что требовал запихнуть внутрь все и сразу, не принюхиваясь и не разжевывая. Держать лицо получалось с трудом. — Превращусь, — кивнул Тамаш. — Позже. Я велел приготовить дальние покои, — продолжил Горята. — Там тебе никто не помешает. Ишь, какой заботливый. А ведь он доверял посаднику Хортица. Думал, тот примет его как дорогого гостя и отпустит с миром. Но нет. Забыл Тамаш про людское естество. Простая жадность толкала Горяту на подлость. Единственное, что удерживало его — волчья шкура. Такого зверя без драки не возьмешь, а если с дракой, то Кожемер не то, что не даст награды. Сам прогонит горяту у свояси». Благодарствую, отозвался Тамаш. Конечно, он не собирался ночевать в месте, где его в любой миг может схватить стража. Хлеб, конюшня, на худой конец, хорошая замена, а если чародей прокрадется, то можно и шум поднять. Вот только Маржана мешалась под ногами. Тамаш не мог ни стать человеком, ни выйти за пределы детинца до глубокой ночи. Придется девке подождать чуть дольше. Да, обидится, но с кем не бывает. Он осмотрел Горяту и убедился. Не ошибся. Посадник и впрямь оказался с гнильцой, а жаль. Хотя Тамаш тоже сглупил и теперь вынужден был оставаться в посадском тереме, делая вид, будто никуда не торопится. Часть вторая. Слышишь? Чингар мельком взглянул на Баата и принюхался. Да, чуть её не обманывала. В Хортице находились двое волчат, серых и крохотных. Один из них — Тамаш, а второй — неужели Войцах? Да нет, вряд ли. В честь княжичи наверняка бы устроили праздник. Не похоже. Дружок, — предположил Баат, — или девка из стаи. Кто бы он ни был, — нахмурился Чингар, — ему не совладать с двумя витязями. Витязями и совсем немного чародеями. «Пережили смуту, переживут и это». Чингар потрепал градьку по гриве и задумался. След раздваивался, хоть и шел в одном направлении, к детинцу. Один волчонок уже прятался за крепкими воротами, другой оставался в посаде. С него и стоило бы начать. «Надо оставить коней», — сокнул языком Баат. «У тебя есть тут знакомцы?» — обернулся Чингар. К счастью, они оба понимали, что придется бежать и прятаться. Ни одному Баату ведь приказали поймать волчонка. А делить награду вместе с другими витязями никто не собирался. Придется завернуть к мыльне», — тот усмехнулся. «Уж не обижайся». «Ах, Навий сын, ах, княжеский витязь!» — Чингар захохотал. «Да уж, от Баата никак не ожидал. Где он и где хортицкие девки с их мыльнями и травяным паром?» «Лишь бы не подвели», — хмыкнул он. Удивительно, что посадник не спохватился. А может, Чингар ошибался, и старый добрый Горята давно уже приказал запереть волчонка в тереме и не выпускать под страхом смерти. Только как он его такого в столицу-то отправит? А поит? Это вряд ли. не Горята при себе не держал, по крайней мере, раньше. Баат свернул с широкой дороги на узкую тропку, где даже один конь мог едва пройти. Градько неодобрительно фыркнул, но выбора не было. Лис вел их поближе к детинцу, возле которого стояли свежие срубы. Там же, почти у самых стен, находились резные домики, и купеческие, и не только. В одном из них намывались витязи и купцы после долгой работы, славили перед друг другом перуна и велеса за выпивкой и расходились на целую седмицу, чтобы хорошо поработать. Чингар вздохнул и понял, что слишком устал за день. Да и закатные кони уже мчались по небу, задевая крыши исп. Сбоку виднелась вечевая степень. Ах, скольких посадников она повидала! Сколько событий пронеслось вокруг нее? Чингар чувствовал что-то вроде восхищения. Была в нем все-таки крупица хорошего, значит. Волчонок рядом, оскалился Баат. Оставим коней и сразу за ним. Да кивнул Чингар. Охотник внутри волновался и трепетал. Добыча совсем-совсем близко. А вдруг повезет и они поймают Тамаша. Чингар мало верил в удачу, особенно после случившегося в деревне. Да только крохотная надежда все равно не угасала и помогала двигаться дальше. Вряд ли волк попадет в их руки, но мало ли. Баат между тем завернул зарезные ворота где его встретили с девичьим визгом и радостью, которой можно было бы позавидовать. Девки в бане водились ладные, и одна из них, с чернявой косой, висла на шее Баата и щебетала, рассказывая, как сильно волновалась и как долго ждала. Чингару ее даже стало жаль. Будь она по-настоящему ценной, не стал бы витись, заворачивать в мыльню, да еще с чужаком. Всякий Витязь мог обидеть молотку. Схватить — натешиться вдоволь, А после рассмеяться в лицо и уйти. Ба пожал бы плечами, мол, прости собрата, глуп он. Не станут живой, наругаться между собой из-за такого пустяка. Да, они и не мыться пришли все же. Хотя Чингар обрадовался балахане с теплой водой и травяными вениками. Ух, жаркая баня омолодила и вернула к жизни даже его, уставшего до смерти. Можно мы у тебя останемся, а, Марушка? Ба приобнял девку и усмехнулся. «Да оставайтесь. Чего мне-то?» — буркнула она. «И лошадок привяжите». Вряд ли эта Марушка знала, чем занимался Баат. Чингар покачал головой и спрыгнул на землю. Градька ткнулся ему в затылок. «Знаю, знаю», — он сочувственно взглянул на Марушку. «Каждый сам выбирает, что ему по сердцу». Вступаться за честь девицы или учить Баата жизни Чингар не собирался. Да и не один он такой портил молодец и рвал им сердца, как сокол добычу. Много их было в столичной гриднице. И каждый постоянно хвастался. Чингар был не лучше, хоть и признавал. Не по-доброму поступали. Словно кто из злых духов вел. «Ну, хватит!» Баат отстранился от Марушки. Та погрустнела, но послушно пошла в дом. Другого выхода у нее и не было. Чингар пожал плечами и, убедившись, что Градька хорошо привязан, направился к воротам и вышел. Перед ним распростёрся посад. Вернее, та его часть, где жил народ побогаче. Еще шаг другой, и уткнешься носом в детинице с червонного камня. Удивительная работа. Чингар усмехнулся и одернул себя. Вот так вот поездишь по деревням, забыв о белом свете, и будешь потом ходить с вытаращенными глазами вокруг резных теремов и огромных стен. Бат шел следом и озирался по сторонам, высматривал. Волчонок-то был совсем близко, судя по запаху. Чингару даже казалось, что он видит его перед собой, серого, уставшего и озлобленного. Еще миг и коснется то ли шерсти, то ли плеча. Кровавый хмель захватил его полностью. Сердце забилось бешеной птицей. Словно сорвавшись с цепи, Чингар побежал вперед, лишь бы успеть, пока не спрятался не скрылся в детинце, не сбил со следа чарами. Часть третья. Голова трещала по швам. Столько звуков и запахов, что хотелось забиться в уголок и ничего не чувствовать. Но и там Маржану поджидала беда. Она видела и презрение, и удивление, и сальные взгляды, и невероятно благодарила тех, кто проявил безразличие и не заметил девку в потрепанной рубахе что бы сказала мать, а сестры? Маржана старалась не думать об этом, и, кусая губы от тревоги, кралась между домов, выраставших, как грибы, по осени. А детинец не приближался. Его стена по-прежнему стояла далеко и свысока смотрела на избы, почти так же, как на Маржану. Она вздохнула и осмотрелась. Толпы народу ходили туда-сюда, кто на ярмарку, кто бежал по делам кто вертел головой по сторонам, воровато оглядываясь. Здесь и прятались, и выставляли себя на показ, и улыбались, и плакали. Все перемешивалось и сводило с ума. Маржана слышала их всех. Как топчутся, о чем и как говорят, кто кому врет. О, ужас! Какой ужас! Она заметалась по улицам, ища место потише. Вокруг все звенело и трещало. Мир разрывался, как тонкая ткань вынуждая бежать и не останавливаться, пока из-за рядов исп не вынырнула площадь с вечевой степенью. Тут Маржана замерла в восхищении. Вот она, та, о которой рассказывали сказки и разные слухи. Зофия верила, что у каждой вечевой степени есть свой дух-хранитель, который видит душу князя или посадника. И если та не окажется чистой, то в княжество либо воеводство приходит долгая и страшная засуха, Зерно не восходит на полях. И тогда приходится собирать скудные урожаи и доедать запасы. А все потому, что выбрали не того. Маржана прошлась вокруг вечевой степени и с разочарованием поняла. Никого там не было. Старые доски и только. «Чего глядишь?» — на нее покосился какой-то мужик. Судя по оборванному виду, местный пьяница. «Да я так...» — Маржана потупилась и поспешила уйти подальше. Ничего. Голова заболела от городского шума. Интересно, как с ней справляется Тамаш? Или он давно уже привык? Кто их знает, этих княжеских? А ведь Маржана могла бы гордиться этим. Она путешествовала по Приозерью с самим княжичем. Конечно, изначально ей в голову не могло прийти, что оборванец, лежавший на окраине Горобовки, был высокого рода. Но когда он скрылся в детинце, Маржана поняла — все же княжич. Да еще и с посадником знаком. Она уселась возле дуба. Нет, и во что все-таки пришлось вляпаться. Выжгла себя из людского рода, чудом не сошла с ума, спаслась благодаря велишинской ведунье. Запихнула боль от предательства Тамаша куда подальше. Надо же! И действительно, княжич! Другой человек не мог бы вот так вот взять и принести в жертву деревенскую девку. Она еще удивлялась. Как это он сразу согласился повести ее в лес? Вот ведь глупая. Совладать бы со зверем и научиться оборачиваться быстро и ловко, как это делал Тамаш. Из размышлений Маржану вырвала внезапная тревога. Она забурлила в ребрах и кричала, требуя бежать как можно дальше, прятаться, прижавшись к земле. Маржана осмотрелась. Люди все так же носились и шумели. Но что-то кралось. Неужели очередное заклятие охотника? «Да нет, вряд ли. Он ведь шел по следам Тамаша». Маржана погладила перуного дерева и помолилась мысленно, прося Бога ветра и молнии о защите. Сноска. Перунового дерева. Дуб считался деревом перуна. Мало ли, вдруг прямиком на голову рухнет беда. Додумать Маржана не успела. Из-за ближайшей избы выбежали двое. От них веяло кровью, потом, опасностью и смертью. Эта смерть напугала ее до жути. Она замерла, боясь пошевелиться лишний раз. А двое: один хмурый и задумчивый, второй с виду веселый, с лисьим прищуром, подхватили ее под белые руки. Потом весь мир накрыла накидкой Мараны, черный и непроглядный. Часть четвертая. Тамаш открыл глаза. Бледные лунные лучи просачивались сквозь приоткрытые створки окон и серебрили оставленное в крынке молоко. Оно казалось переливчатой россыпью каменьев дивной красы. Такие можно было отыскать в глубинах гор, и то, если принести жертву хозяевам. Купцы берегли подобные дары для княгинь и боярышней, боясь продешевить. Оттого Тамаш никогда не видел настоящих сокровищ на ярмарках. И уж тем более он не думал вспоминать о них в посадском тереме. Но было в этой тишине что-то зловещее. Как будто в клете или синях резали и убивали ни в чем не повинный люд. А крики приглушали ворожбой. Жуть какая. Аж дрожь прошлась по телу. Не наворотил ли чего горята под носом у братьев? Проверить бы. Да времени мало. Тамаш втянул ночной воздух. И замер. От молока несло травяной горечью, от чего крынка манила еще сильнее и чуть ли не кричала: выпей, друже, выпей и заснешь сладко, крепко, так как мечтают многие. Ну посадник, ну дружил, хорош ничего не скажешь. Решил выслужиться перед князем и обогатиться заодно. Да только не понял глупый, что оборотень всякую отраву почует. Тфу. Тамаш приподнял голову, прислушиваясь. Нет, в тереме все было спокойно, если не обращать внимания на стражника у двери. Но и он тоже посапывал. Видимо, думал, что княжич крепко проспит до полудня. А ведь в этом была доля правды. Тамаш прикрыл глаза и начал медленно вдыхать и выдыхать. Так учили братья. Долгий вдох, долгий выдох, пока сердце не успокоится. Иначе не уснешь. Раз, другой, и вот оно бьется медленнее, а ночной воздух приятно холодит звериное горло. Тамаш проснется чуть позже, когда синеву прорежет багрянец, и хорс раскроет свои ручища, чтобы обнять и согреть весь мир. В этот миг он прыгнет на соседнюю крышу и убежит, прихватив с собой пару не самых ценных каменьев, чтобы продать на постоялом дворе. Долгий вдох. Долгий выдох. Засыпать. Уходить на время в звездный мир и сливаться с ним в одно целое. Об остальном он подумает завтра. Не зря ведь говорили, что дневным делам — дневной час.